Восемь. Начало конца. Я устроился так, чтобы еще и на летний семестр остаться в Г. Теперь мы почти всегда были не дома, а в саду реки. Японец и в самом деле, кстати сказать, потерпевший поражение в схватке, уехал. Толстовец тоже отсутствовал. Дэмиан завел лошадь и упорно изо дня в день ездил верхом. Порой я удивлялся мирному течению моей жизни. Я так давно привык быть один, не давать себе воли, биться со своими бедами, что эти месяцы в Г были для меня каким-то островом блаженства, на котором можно было уютно и отрешенно жить в мире только прекрасных, приятных вещей и чувств. Мне казалось, что это предвестие той новой высокой общности, о которой мы думали. И время от времени меня охватывала от этого счастья глубокая грусть, ибо я знал, что долго оно длиться не может. Мне не было суждено дышать легко и вольно. Мне нужны были мука и гонка. Я чувствовал, однажды я очнусь от этих прекрасных видений любви и буду один, совсем один в холодном мире иных, где мой удел — только одиночество и борьба, но не мир, не общая с кем-то жизнь». Тогда я с удвоенной нежностью стремился быть поближе к госпоже Еве, радуясь, что моя судьба все еще носит эти прекрасные тихие черты. Летние недели прошли быстро и легко, семестр уже кончился. Предстояло скоро проститься, и об этом думать не мог, да и не думал, упиваясь прекрасными днями, как мотылек медоносным цветком. Это ведь мое счастливое время, первое в жизни исполнение желаний вступления в союз. что потом Я снова буду биться, и изнывать от тоски, мечтать, жить в одиночестве. В один из тех дней это предчувствие охватило меня с такой силой, что моя любовь к госпоже Еве вдруг мучительно вспыхнула. Боже, как скоро! Я никогда больше ее не увижу, никогда больше не услышу ее твердых добрых шагов по дому, никогда больше не найду ее цветов у себя на столе. А чего я достиг? Я мечтал и убаюкивал себя, вместо того, чтобы завоевывать ее, бороться за нее и навсегда завладеть ею. Мне вспомнилось все, что она говорила о настоящей любви. Сотни тонких увещаний, сотни тонких приманок, может быть, обещаний. Что я из этого сделал? Ничего. Ничего. Я встал посреди своей комнаты, сосредоточил весь свой ум и задумался о Еве. Я хотел собрать силы своей души, чтобы заставить ее почувствовать мою любовь, чтобы притянуть ее ко мне. Она должна была прийти и взолкать моего объятия. Мой поцелуй должен был ненасытно метаться в ее зрелых любовных губах. Я стоял, напрягшись так, что от кончиков рук и ног ко мне потек холод. Я чувствовал, что от меня исходит сила. На несколько мгновений во мне что-то плотно и тесно сжалось, что-то светлое и прохладное. На миг мне почудилось, что у меня какой-то кристалл в сердце, и я знал, что это мое «я». Холод поднялся до самой груди. Когда я очнулся от этого ужасного напряжения, я почувствовал, что что-то будет. Я смертельно устал, но я был готов увидеть, как Ева войдет в мою комнату, пылающая, восхищённая. Тут ударил, приближаясь по длинной улице, конский топот, простучал близко и твердо, вдруг оборвался. Я бросился к окну. Внизу слезал с лошади Демян. Я сбежал вниз. Что стряслось, Демян? Надеюсь, у твоей матери все благополучно. Он не слушал моих слов. Он был очень бледн и пот стекал у него со лба по щекам. Он привязал свою разгоряченную лошадь к ограде сада, взял меня под руку и пошел со мной вниз по улице. Ты уже что-то знаешь? Я ничего не знал. Демиан сжал мою руку и повернул ко мне лицо с каким-то темным, сострадающим, странным взглядом. — Да, мой мальчик, теперь начнется. Ты ведь знал о трениях с Россией. — Что? Неужели война? Я никогда в это не верил. Он говорил тихо, хотя поблизости не было ни души. Она еще не объявлена. Но война будет. Можешь не сомневаться. Я тебе этим не докучал, но с того раза я уже трижды видел новые знаки. Ни конца света, ни землетрясения, ни революции не будет, стало быть. Будет война. Увидишь, какой будет взрыв. Люди будут в восторге. Уже сейчас каждый рад ударить. Такой дреной стала наша жизнь. Но увидишь, Синклер, это только начало. Война будет, возможно, большая, очень большая война. Но и это только начало. Начинается что-то новое. И для тех, кто цепляется за старое, это новое будет ужасно. Ты что будешь делать? Я был ошеломлен. Все это звучало для меня еще дико и неправдоподобно. «Не знаю, а ты?» Он пожал плечами. «Как только объявит мобилизацию, я пойду. Я лейтенант». «Ты? Об этом я ничего не знал». «Да, это была одна из моих попыток приспособиться. Ты знаешь, я не люблю выделяться внешне и всегда, чересчур даже старался быть корректным. Через неделю, наверное, я буду уже на фронте». «Боже мой!» «Не надо, мой мальчик, смотреть на это сентиментально». Мне ведь не очень-то приятно командовать стрельбой по живым людям, но это будет несущественно. Каждого из нас закрутит великое колесо. Тебя тоже. Тебя наверняка призовут. А что будет с твоей матерью, демян Только теперь я вспомнил о том, что было четверть часа назад. Как изменился мир. Я напрягал все силы, чтобы вызвать милый образ... А судьба вдруг по-новому уставилась на меня грозной ужасной маской. «С моей матерью?» «Ах, о ней нам нечего беспокоиться. Она в большей безопасности, чем кто-либо на свете сегодня. Ты так сильно любишь ее?» «Ты знал это, Дэмион?» Он засмеялся звонко и совсем облегченно. «Ребенок! Конечно, знал! Никто еще не называл мою мать госпожа Ева, не любя ее!» «Кстати, как это было? Ты звал ее сегодня? Или меня? Так ведь?» «Да, я звал, я звал госпожу Еву». Она это почувствовала. Она вдруг послала меня к тебе. Я как раз рассказывал ей новости о России. Повернув назад, мы еще немного поговорили, затем он отвязал лошадь и сел в седло. Лишь наверху у себя в комнате я почувствовал, как я изнурен» и сообщением демиана и еще больше предшествующим напряжением. Но госпожа Ева меня услышала. Я достиг ее сердца своими мыслями. Она пришла бы сама, если бы не... Как странно все это было, и как в сущности прекрасно. Теперь разразится война, теперь начнется то, о чем мы столько раз говорили. И так много об этом Дэмиан знал наперед. Как странно, что мировой поток пробегает уже не где-то мимо нас, что теперь он вдруг проходит через наши сердца, что нас зовут «приключения» и «дикие судьбы», и что сейчас или вскоре настанет тот миг, когда мы понадобимся миру, когда мир начнет изменяться. Удивительно только, что такое одинокое дело, как «судьба» я должен проделать вместе со столькими людьми, сообща со всем миром». Ну и хорошо. Я был готов. Вечером, когда я шел через город, везде все бурлило от великого волнения. Везде слышалось слово «война». Я пришел в дом госпожи Евы, мы ужинали в садовом домике. Я был единственным гостем. Никто не упомянул о войне ни единым словом. Только позднее, уже перед самым моим уходом, госпожа Ева сказала «Дорогой Синклер, вы меня сегодня позвали». Вы знаете, почему я не пришла сама. Но не забывайте, теперь вам известно, как можно позвать. И когда вам понадобится кто-то, кто носит печать, позовите снова. Она поднялась и пошла впереди меня через сумрак сада. Величаво и царственно шествовала эта таинственная женщина между молчащими деревьями, и над ее головой маленькие хрупкие светились звезды. Я подхожу к концу. События разворачивались быстро. Вскоре началась война, и Демиан, поразительно незнакомый в серебристо-серой шинели, уехал. Я проводил его мать назад домой. Вскоре я простился с ней, она поцеловала меня в губы и на миг прижала к груди, и ее большие глаза прожгли мои вплотную и твердо. И все люди словно бы побратались. Они имели в виду Отечество и честь, но все они один миг смотрели в открывшееся лицо судьбы. Молодые люди приходили из казарм, садились в поезда, и на многих лицах я видел печать, не нашу, прекрасную и полную достоинств печать, означавшую любовь и смерть. Меня тоже обнимали люди, которых я прежде никогда не видел, и я понимал это и с радостью отвечал тем же. Поступали они так в порыве, а не по велению судьбы, но порыв этот был священный. Он возникал от того, что все они изведали этот короткий, будоражащий взгляд в глаза судьбы. Уже почти наступила зима, когда я попал на фронт. Сначала я, несмотря на новые ощущения от перестрелки, был разочарован всем. Раньше я много размышлял о том, почему так крайне редко человек способен жить ради какого-то идеала. Теперь я увидел, что многие, даже все, способны за идеал умереть. Только надо, чтобы идеал этот был не личным, не свободным, не выбранным, а общим и у кого-то заимствованным. Но со временем я увидел, что я людей недооценивал как бы ни унифицировали их служба и общая опасность я видел многих и живых и умиравших которые великолепно приближались к велению судьбы у многих очень многих не только при наступлении но и в любое время был этот твердый далекий как бы бесноватый взгляд который знать не знает о целях и означает полную отданность чудовищному чтобы они ни думали и во что бы ни верили, они были готовы, они были нужны, из них строилось будущее. И чем упрямее настаивал мир на войне, на героизме, чести и на других старых идеалах, чем отдаленнее и неправдоподобнее звучал всякий голос кажущийся человечности, тем более поверхностным все это становилось, точно так же, как вопрос о внешних и политических целях войны оставался лишь на поверхности, а в глубине происходило становление чего-то, чего-то вроде новой человечности, ибо я видел многих, иные из них умерли рядом со мной, кто понял чувством, что ненависть и злоба, убийство и уничтожение не привязаны ни к каким объектам. Нет, объекты точно так же, как цели, были совершенно случайны, Глубинные чувства, даже самые дикие, не относились к врагу. Их кровавое дело было лишь излучением внутреннего мира, расколовшейся души, которая хотела буйствовать и убивать, уничтожать и умирать, чтобы родиться заново. Гигантская птица выбиралась из яйца, и яйцо было миром, и мир должен был развалиться. Возле усадьбы, которую мы заняли, я стоял на часах предвесенней ночью. Прихотливыми порывами дул ветерок, по высокому небу Фландрии неслись полчища туч, где-то за ними угадывалась луна. Уже весь день я был неспокоен, меня донимала какая-то забота. Сейчас на своем темном посту я проникновенно вспоминал картины прежней жизни госпожу Еву Демиана. Я стоял, прислонившись к тополю, и глядел в беспокойное небо просветы, в котором, украдкой вздрагивая, превращались вскоре в большие текучие вереницы картин. По странной вялости пульса, по нечувствительности кожи к дождю и ветру, по искрящейся внутренней свежести я чувствовал, что меня объяло чье-то водительство. В тучах был виден большой город. Из него выливались миллионы людей, которые толпами растекались по широким просторам. В их гуще возникала какая-то могучая, божественно-величественная фигура со сверкающими звездами в волосах, громадная, как гора, с чертами госпожи Евы. В нее, как в Исполинскую пещеру, стали вплывать, исчезая людские толпы. Богиня села на наземь, печать на ее челе светилась. Казалось, ею овладел сон, она закрыла глаза, ее большое лицо исказилось болью. Вдруг она громко вскрикнула, и из ее чела посыпались звезды, тысячи горящих звезд, которые разлетались по черному небу великолепными извивами и полукругами. Одна звезда, звеня, метнулась ко мне, она, казалась искала меня и вдруг она с треском рассыпалась на тысячи искр, меня рванула вверх и швырнула снова на землю, мир надо мной с грохотом рухнул. Меня нашли блистополи, засыпанном землей и со множеством ран. Я лежал в подвале, надо мной грохотали орудия. Я лежал на повозке и трясся в пустынных полях. Большей частью я спал или был без сознания. Но чем крепче я спал, тем сильнее я чувствовал, что что-то тянет меня что я повинуюсь какой-то силе, который подвластен. Я лежал в сарае на соломе, было темно, кто-то наступил мне на руку, но моя душа рвалась куда-то, меня сильнее тянуло прочь. Снова я лежал на повозке, а позднее на носилках или на переносной лестнице, все сильнее чувствуя веление куда-то двигаться, непреодолимое стремление прибыть наконец туда. И вот я добрался до цели была ночь я был в полном сознании и еще только что я чувствовал всю мощь этой своей внутренней тяги лежал я в каком то зале уложенный на полу и вдруг почувствовал что нахожусь там куда меня звали я огляделся рядом с моим тифяком лежал другой а на нем кто то который наклонился вперед и смотрел на меня у него была печать на лбу это был Макс. демян Я не мог говорить, и он тоже не мог или не хотел. Он только смотрел на меня. На его лицо падал свет от висевшего на стене фонаря. Он улыбался мне. Бесконечно долго глядел он мне прямо в глаза. Медленно приблизился он лицом ко мне почти вплотную. — Синклер, — сказал он шепотом. Я показал глазами, что понял его. Он улыбнулся опять почти с состраданием. «Малыш!» — сказал он, улыбаясь. Его рот был совсем рядом с моим, он тихо продолжал говорить. «Ты еще помнишь Франца Кромера?» — спросил он. Я мигнул ему и тоже смог улыбнуться. малыш Синклер, слушай Мне придется уйти, я тебе, может быть, когда-нибудь снова понадоблюсь для защиты от Кромера или еще для чего-нибудь. Если ты тогда меня позовешь, я уже не прибуду так грубо верхом или по железной дороге, тогда тебе придется слушаться в себя, и ты увидишь что я у тебя внутри, понимаешь? И еще одно. Госпожа Ева велела мне, если тебе когда-нибудь придется худо передать тебе поцелуй от нее. Закрой глаза, Синклер. Я послушно закрыл глаза. Я почувствовал его легкий поцелуй на своих постоянно кровоточащих губах, а потом я заснул. Утром меня разбудили для перевязки. Вполне наконец проснувшись, я быстро повернулся к соседнему тюфяку. Там лежал незнакомый человек, которого я никогда не видел. Перевязка причиняла мне боль. Все, что с тех пор происходило со мной, причиняло мне боль. Но когда я порой нахожу ключ и целиком погружаюсь в себя... Туда, где в темном зеркале дремлют образы судьбы, тогда мне достаточно склониться над этим черным зеркалом, и я уже вижу свой собственный образ, который теперь совсем не похож на него. На него, моего друга и вожатого. 1925 год.